Улицы печальные, сугробы до да мороз, Сорванцы отчаянные, с лотками папирос. Грязных улиц странники, в забаве злой игры, Все они карманники, веселые вары, Тех площадь на Никитской, а этих на Тверской Стоят с тоскливым свистом, они там день-деньской, Снуют по всем притонам, и улучив досуг — Читают Пинкертона за кружкой пива вслух. Пускает пиво горько, они без пива вдрызг. Все бредят Нью-Йорком, всех тянет в Сан-Франциск. Потом опять печально выходят на мороз. Сорванцы отчаянные, с лотками папирос.